Семья Петра Первого Основатель Петербурга, император и самодержит всероссийский Петр I Романов скончался 28 января, 8 февраля 1725 года от тяжелой простуды, осложнившейся почечно-каменной болезнью и уремией. Он простудился во время морского путешествия, когда по в холодной воде спасал севший на мель возле лахты бот с солдатами. Похороны первого в государстве лица — это политическое мероприятие. Оно проводится по строгому церемониалу. Еще 27 января, 7 февраля, когда Петр находился на смертном одре, были амнистированы все осужденные на смерть или каторгу. исключая убийц и уличенных в неоднократном разбое. Весь февраль и первые десять дней марта гроб с телом Петра стоял в Большом зале дома Апраксина по соседству с Зимним домом, где император провел последние дни. В самом Зимнем доме не было достаточно большого зала, который вместил бы толпу петербуржцев, пришедших попрощаться со своим повелителем. А 10 марта 1725 года его перенесли в еще недостроенный и неосвященный Петропавловский собор. Для погребения императора в сердце Петербурга в Петропавловском соборе соорудили небольшую деревянную церковь, так как еще продолжали оформление храма. В ней разместили под балдахином катафалк с гробом императора и гробом его дочери Натальи. умерший 4 марта. Друг и сподвижник Петра, вице-председатель Священного Синода, знаменитый просветитель и философ Иоанн Прокопович, произнес на его похоронах речь, а также составил документ о заглавленной «Краткая повесть о смерти Петра Великого». Описывая катафалк, на котором везли царя, Прокопович отмечает За гробом императорским следовала плачущая государыня, ее императорское величество в печальном платье с закрытым лицом черную материю, весьма изнемогающее от печали и болезни. При ее величестве ассистенты были два из сенаторов первейшие. Высокая же ее величество фамилия, подобным образом в таком же платье за ее величеством следовала таковым порядкам. В первом месте по августейшей матери шла черья Величества, государиня царевна Анна, во втором другая черь, государыня царевна Елисавета, в третьим его императорского величества племянница, государыня Царевна Екатерина, герцогиня Мекленбургская. В четвертом другая ее Величество племянница, государиня Царевна Поросковея, сестра их высочеств, царевна Анна, герцогиня Курлянская, в Санкт-Петербурге, не была в то время. В пятом месте шла Мария, в шестом сестра ее Анна, Нарышкины девицы. В седьмом шел его королевское высочество Король Герцог Галштинский, в то же время жених государыни Анны Царевны. В восьмом его высочество Петр, великий князь. По нем шли господа Александр и Иоанн Нарышкины, а великая княжна Наталья Алексеевна за приключившейся немощью не присутствовала. По сих следовали сенаторские, княжеские, графские и баронские жены, а такое же и прочее шляхетство знатнейшего и долгую процессию часть составили. Вероятно, у читателя, если он, конечно, не профессиональный историк, сразу возникнет вопрос, кто все эти женщины? Нам привычно видеть Петра в мужской компании. Вот он в плотницкой рубахе, курит трубку, пьет пиво в компании голландских шкиперов. Вот в мундире бомбардира, развлекается с другими офицерами. Вот. Он промчался пред полками. «Могущий радостен, как бой!» Он поле пожирал очами, за ним во след неслись толпой сии птенцы гнезда Петрова, в применах жребия земного, в трудах державства и войны его товарищи, сыны и Шереметьев благородный, и брюсы, Боуры, и Репнин, и счастье Баловинь безродный, полудержавный властелин. 1828-1829 года Александр Сергеевич Пушкин. И все же за гробом царя идут не птенцы гнезда Петрова, а его семья — шесть женщин. Седьмая горюет дома. Гроб восьмой дочери Натальи, умершей незадолго до Петра, едет на том же катафалке. Еще пятеро — царевна Екатерина, Наталья и Маргарита. царица Марфа, вдова царя Федора Алексеевича и принцесса Шарлотта-Христиана София, супруга царевича Алексея, уже похоронены в Петропавловском соборе. И с тем, кем были эти женщины, какую роль сыграли они в жизни Петра и в истории России, нам и предстоит разобраться в этой главе.